Красная шапочка Сказка Шарля Перу Жила-была в одной деревне маленькая девочка Такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку С тех пор девочка всюду ходила В своей новой нарядной красной шапочке Соседи так про нее и говорили Вот красная шапочка идет Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке Снеси ей этот пирожок и горшочек масла Да узнай, здорова ли она Собралась красная шапочка и... Пошла к бабушке в другую деревню Идет она лесом А навстречу ей серый волк Очень захотелось ему съесть красную шапочку Да только он не посмел Где-то близко стучали топорами дровосети Облизнулся волк и спрашивает девочку Куда ты идешь, красная шапочка? А красная шапочка еще не знала? Как это опасно останавливаться в лесу И разговаривать с волками Поздоровалась она с волком и говорит Я иду к бабушке И несу ей вот этот пирожок и горшочек масла А далеко ли живет твоя бабушка? Спросил волк «М -м, Довольно далеко, отвечает Красная Шапочка Вон в той деревне за мельницей В первом домике с краю Ладно, говорит волк Я тоже хочу проведать твою бабушку Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той посмотрим кто из нас раньше придет, сказал это волк И побежал, что было духу, по самой короткой дорожке А красная шапочка пошла по самой длинной дороге Шла она не торопясь По пути то и дело останавливалась Рвала цветы и собирала в букеты Не успела она еще и до мельницы дойти А волк уже прискакал к бабушкиному домику И стучится в дверь тук, тук, тук. Кто там? Спрашивает бабушка Это я, внучка ваша, красная шапочка Отвечает волк тоненьким голоском Я к вам в гости пришла Пирожок И горшочек масла А бабушка была в это время больна И лежала в постели Она подумала, что это и в самом деле Красная шапочка И крикнула Дерни за веревочку, дитя мое Двери откроется Волк дернул за веревочку Двери открылась Бросился волк на бабушку И разом проглотил ее Он был очень голоден Потому что три дня ничего не ел Потом подогнал Закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук. «Кто там?» – спрашивает волк, а голос у него гробый, хриплый. Красная шапочка испугалась было но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды. И от того у нее такой голос – Это я, внучка ваша, говорит Красная Шапочка Я принесла вам пирожок и горшочек масла Волк откашлялся и сказал потоньше Дерни за веревочку, дитя моё дверь и откроется Красная Шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит положи внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, очень устала». Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?» «Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мою «Бабушка?» А почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше слышать дитя моё. Бабушка. А почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть дитя моё. Бабушка. А почему у вас такие большие зубы? «А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя моё Не успела красной шапочкой и охнуть, как злой волк бросился на неё и проглотил вместе с башмачками и красной шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосейки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему юха и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые.